Были и другие выставки, на одной он, между прочим, увидел подлинного Рембранта, которые произвели на него немалое впечатление. Но ни один художник не взволновал его так глубоко, как Верещагин и Бугро. Юджина все неудержимое влекло к искусству. Ему хотелось побольше узнать и самому испытать свои силы. Однажды, набравшись смелости, он зашел в институт искусств и навёл справки у секретарши. Это была женщина с весьма практическим складом ума. Она сообщила ему, что занятия продолжаются с октября по май, что он может записаться в класс живой натуры или гипсов, или в тот и другой, хотя гипсы для начала целесообразнее, или в класс иллюстрации, где натурщиков и натурщиц пишут в костюмах различных эпох, а также сказала, сколько ему придётся платить за это. Он узнал, что в каждом классе свой преподаватель, человек с именем и весом. Но Юджину пока нет надобности обращаться к кому-либо из них, а также свой староста. От учащегося требуется добросовестная работа ради его же собственного блага. Юджин не видел самой классы, но вынес впечатление, что здесь каждый уголок насыщен искусством. Даже коридоры и служебные комнаты были изящно отделаны, и всюду висели гипсовые слепки, руки, ноги, торсы, бедра и головы. Юджину казалось, что он постоял у открытой двери и заглянул в новый мир. Он с радостью узнал, что ему предоставляется возможность учиться рисовать пером или кистью в классе иллюстрации, а также если он пожелает заниматься вечерами по классу «Живой натуры» и посещать без особой доплаты от пяти до шести класс эскиза. Он несколько удивился, узнав из врученного ему печатного проспекта, что в классе «Живой натуры» пишут с обнаженных моделей – мужчин и женщин. Он и впрямь был на пути в новый мир. Этот мир казался ему естественным, и необходимым, но вместе с тем от него веяло чем-то неприступным, наводившим на мысль о священном храме, куда доступ открыт лишь избранным и одаренным. Одарен ли он? Погодите, он еще покажет себя, хотя он и неотесанный провинциал. Юджин решил записаться, во-первых, в класс живой натуры. где занятия происходили по понедельникам, средам и пятницам от 7 до 10, и, во-вторых, в класс эскиза, который работал ежедневно с 5 до шести. Он понимал, что знает очень мало, вернее, ничего не знает о строении и анатомии человеческого тела, и что ему лучше всего поработать над этим. Костюм и иллюстрация подождут. А что касается пейзажей, тех самых видов города, которые его особенно увлекали, то с этим надо повременить, пока он не постигнет основного. До сих пор Юджин никогда не пытался рисовать лицо или человеческую фигуру, разве только очень мелким планом, как деталь более крупной композиции. Теперь ему предстояло делать углем наброски головы или тела с живой натуры, И это его пугало. Он знал, что придется работать в одном классе с 15 двадцатью 20 другими студентами, которые увидят его работы и будут критиковать их. Дважды в неделю их будет просматривать преподаватель. Как он узнал из проспекта, тот, кто в течение месяца обнаружил наибольшие успехи, получает право выбирать себе лучшее место всякий раз, когда группа приступает к новой работе. Преподаватели представлялись Юджину людьми, хорошо известными среди американских художников. Все это были Н.А. – национальные академики. Он и не подозревал, с каким презрением относились к этому званию в некоторых кругах.